Доктор Вильям Эль Седлер, известный психиатр, рассказал о пациенте, который сумел предотвратить нервный срыв только благодаря этому простому средству. Пациент доктора Седлера работал менеджером в крупной чикагской фирме. Когда он пришел к врачу, то был очень напряжен, нервничал и беспокоился. Он знал, что находится на грани, но не мог бросить работу. Ему нужна была помощь. Когда этот человек рассказывал мне о себе, пишет доктор Седлер, зазвонил телефон, мне звонили из больницы, я не стал откладывать проблему, а сразу же принял решение. По возможности я стараюсь сразу же решать проблемы, а не откладывать их в долгий ящик. Не успел я повесить трубку, как телефон зазвонил снова, и снова я принял решение буквально сразу же. В третий раз нас прервал коллега, который зашел ко мне, чтобы посоветоваться относительно тяжелобольного пациента. Когда он ушел, я повернулся к своему пациенту и извинился перед ним за то, что ему пришлось ждать. Но, к моему удивлению, он не был раздражен. Выражение его лица стало совершенно другим. «Не извиняйтесь, доктор», — сказал он. «За последние десять минут я понял, в чем моя проблема. Я вернусь на работу и стану вести себя иначе» но прежде чем я уйду, не могу ли я взглянуть на ваш рабочий стол?» Доктор Седлер открыл ящики стола, практически все они были пустыми, в них лежало только самое необходимое. «Скажите», — спросил пациент, — «а где вы храните то, что еще не доделано?» «У меня нет таких дел», — ответил доктор. «А письма, на которые надо ответить?» «Я сразу же отвечаю на них», — сказал доктор. «Мое правило...» «Никогда не откладывать письмо, на которое нужно ответить. Я сразу же диктую секретарше ответ». Через шесть недель тот же самый пациент пригласил доктора Седлера посетить его офис. Он изменился сам, и то же самое произошло с его столом. Он открыл ящики стола и показал, что теперь в них нет ничего незаконченного. «Шесть недель назад», — сказал бывший пациент, — У меня было три стола в двух кабинетах, и все они были завалены бумагами. Я никогда ничего не заканчивал. После разговора с вами я вернулся в офис и разобрал целую уйму деловых бумаг и отчетов. Теперь я работаю за одним столом и решаю проблемы по мере их возникновения. У меня больше нет горы незаконченных дел, которые и были причиной моей напряженности и постоянного беспокойства. но самым удивительным «Стало то, что я совершенно поправился. Мне больше не на что жаловаться в смысле здоровья». Чарльз Эванс Хьюз, бывший верховный судья США, сказал, «Люди умирают не от перегрузок. Они умирают от бессмысленной суеты и от беспокойства». Именно из-за бессмысленной траты энергии и от беспокойства, связанного с тем, что работа кажется этим людям бесконечной и невыполнимой.